Глава 24. Под землёй. Фашисты должно быть не сразу поняли, что случилось, когда на них с тылу в упор, слепя кроя огнём и грохотом, посыпались в ров гранаты, и откуда-то сзади, где за минуту до этого никого не было, С гиканьем, визгом и с какие-то разъярённые дьяволята свалились на головы и на плечи парашютистам. Гитлеровцы не сразу начали отстреливаться. Гранаты оглушили их. Неожиданность сбила столб. Стеснённые узким пространством рва, десантники пытались выкарабкаться из него. Но цепкие мальчишки повисали на ногах, стаскивали немцев обратно, душили, прыгали с налёту, кололи штыками и матросскими ножами-беботами. Фашисты пустили в ход тесаки. Свирепая резня закипела на дне рва. И дальше было уже трудно разобрать что-нибудь в общей кромешной свалке. Капка, падая, видел только, как несколько юнг ничком свалились на дно траншеи. Их давили, топтали пудовые ботинки с толстыми подошвами, обитыми шипами. Потом Капка увидел около себя Сережу Полихина. Он обливался кровью. Вот Полихин свалился, но оперся сперва на одно колено, потом подтянулся, встал и опять бросился на немцев, ухватив обеими руками дуло автомата у одного из парашютистов. Капку притиснули к сырому глинистому откосу рва. Он был здесь самый маленький, рукопашная бушевала над ним. Капки видны были главным образом ноги сражающихся. Он видел мокрые клёши юнг и кованные бутсы парашютистов топтавшиеся в неистовый толчее, месившие глину, оступавшиеся. И он делал, что мог. Хватал, царапал, дергал, валил эти зеленые слоновьи ноги в огромных бутсах. Он пытался кинуться на помощь Полихину, но увидел, как высокий парашютист ударил смаху прикладом автомата Юнгу по голове, и тот упал навзничь. В ту же минуту Сзади на фашиста кинулся Сташук А, фашистюк, жаба, получай Так, добро Капка, держи его там снизу Капка, что было силой, рванул фашиста за ногу Тот поскользнулся И Сташук ударил его сзади бебутом под лопатку Немец тяжело осел И кулем перевалился через капку на дно рва Капка весь съежился от омерзения И выбрался из-под тяжелого тела С немцами во рву было покончено И в это время Из-за железнодорожной насыпи у Затона Ударили через прорану автоматы и пулеметы Это прибыло первое подкрепление Красноармейцы вместе с ополченцами Бежали к берегу Затона Уже наплывало, становясь все громче и яростнее протяжная ура И вдруг сбилось, замолкло Откуда-то сбоку длинными и частыми очередями забился с травка немецкий пулемет. Это один из парашютистов засел в маленьком блиндаже пещерки по ту сторону рва ближе к берегу острова. Юнги видели, как красноармейцы, пытавшиеся пробиться к берегу, падали сраженные пулями. Добраться до пулеметчика было невозможно. Он вел круговой обстрел, нельзя было высунуть голову из рва. И тут... Витя Сташук вдруг вспомнил. Стой! Ребята, помните, мы, когда практические занятия вели в том конце рва, подземный ход сообщения начали рыть для соединения с пещеры. Айда туда! Они, сгибаясь, пробежали под дну в конец, где был подземный ход. Тесная лазейка полуосыпалась и зияла зловещей чернотой. Ну-ка, дай-ка я! Разрешите, товарищ Минчман! Но как не прилаживался Сташук, широкие плечи его не проходили в полуосыпавшуюся лазейку. Он вылез, приподнялся, стряхнул землю и вопросительно посмотрел на Капку Бутырева. «Кабы ты моряком был, а, капитан?» «Это туда подлезь-то, а?» Капка заглянул в ход. Казалось, злой черный ветер дул оттуда. Сквозило сырым, могильным холодом. Капка помедлил немножко. Тоскливый озноб пробрал его разгоряченное тело. Лицо Арсения Петровича Гая проплыло у него перед глазами. Арсений Петрович надеялся на Капку, и синегорец Капка не мог подвести его. Капка молча сбросил шинель, взял в зубы нож, а в руку — гранату, кивнул на прощание Стушуку и решительно ввинтил свое маленькое тело в подкоп. Немецкий пулеметчик внимательно проглядывал из своего земляного гнезда, Весь противоположный берег Затона. Берег отлично простреливался. Это был опытный парашютист. Он видал многие виды и в воздухе, и на земле. Сперва он был спокоен. Все шло как надо. Но что-то непонятное внезапно произошло сзади него во рву. Оттуда слышались выстрелы, вопли, взрывы гранат. Потом стихло. Это начало его очень тревожить. Тащить туда на подмогу свой пулемет он не решался. Но меньше всего он думал, что опасность грозит ему из-под земли. В это время красноармейцы и ополченцы опять бросились к берегу Затона. Парашютист устроился поудобнее, оперся спиной о край гнезда и припал к пулемету, чтобы дать снова очередь по наступающим. Но вдруг под ним зашуршала глина, Что-то цепко и больно ухватило его за лодыжки, и прежде чем фашист что-нибудь сообразил, он оказался мгновенно втянутым по пояс в рыхлую землю. Пулемет свалился ему на голову и оглушил. Прошло минут пять. Выстрелы в затоне стихли. Бой кончался. У выхода из подземной траншеи, заглядывая в черноту, на корточках замерли юнги. Немец-то пулеметчик. Уже сколько времени, как смог. А капки нет! Капка! Капка! Ответа не было. Я как-нибудь пролезу за ним. Задохнется ведь. Или вылезу наверх и, и так полем побегу. Сташук, отставить! Куда? Не дури! Прошло еще несколько минут. Сташук, стуча себя от волнения по коленке, сидел на корточках у лазейки и всматривался в молчаливое жерло подкопа том он встал и молча отошел в сторону. Пропал капка. Погиб парень. Не надо было его пускать. А что скажет Рима, когда узнает, что это сам Сташук послал капку на смерть? Лезет, будь он неладен, лезет! Сташук одним прыжком подскочил к лазейке и растолкал всех. Из-под копа в ров задом выпал капка. Он был весь в глине. Глина забилась ему в уши и в ноздри. На лбу кровоточила глубокое ссадина. Это был след каблука пулеметчика, который успел легнуть капку под землей. — Капка, друг, браток, живой! — кинулся к нему Сташук, теребя, обнимая. — Он дальше никак не, не пролазит. — Да кто не пролазит? — Фриц этот. Я его за ноги потащил, туда в тяно, где подкопа. «А он дальше уже не пролазит мне и в какую «Ай, капка вот так шпиндель а что это лоп то у тебя в крови это начал было капка но сомлел и повалился бы на землю если бы его не подхватил сташук в грязной бессильно повисшей руке капки торчал какой-то лоскут гляди-ка ну и ну от фрицевых штанов образчик прихватил когда капка окончательно пришел в себя Кругом стояли красноармейцы и ополченцы. Прибыл на лодке мастер Корней Палч. Оглушенного немца-пулеметчика с немалым трудом вытащили из-под земли. Так крепко засунул его в проход капка Бутырев. Ведя в себя, парашютист понял, что дело кончено, весь десант уничтожен. — Ну, Бутырев, молодец, добро! «Из тебя бы, пожалуй, даже и моряк вышел бы», — сказал Мичман. «У него дело и на земле хватит», — тотчас же ответил мастер. «Ну что ж тоже хорошее занятие». «Ну, как здоровье-то, капитон? Ты герой, говорят». «Он немца за ноги под землю утянул, честное слово». «Точно, хорошо нам помог. Живьем здоровенного фрица в преисподнюю завлек». «Еле откопали. Вот, глядите, какой». Здоровенный фашист, помятый и бледный, Моргал потными веками. «Das ist unmöglich! Я совсем засыпался unter Grund!» «Чего-чего он сказал?» «Эх, батеньки-матеньки, жаль переводчика нет. Втолковать бы ему! Ну куда вы, немцы, лезете? Не ступить же вам через Волгу ни в жизнь, никогда! В уме вы, что ли? Куда залезли, сами соображайте!» Он оглянулся,